появился на минуту и удалился до начала игры. Все сели вокруг стола, ждали только Смита. Принцесса де ланбаль стояла позади марии антонетты, около табуретки со шкатулкой, чтобы передавать королеве золото во время игры. Наконец, ровно в 10 часов доложили граф де спирак и господин Смит. Все обернулись путешественнику, который проездом через Париж мог доставить себе удовольствие проиграть 200 тысяч луидоров. Ожидали увидеть таинственного индуса в белом тюрбане, в шелковых шарварах, залитого золотом, с жгучими черными глазами и орлиным носом, с длинными руками, отягченными массивными кольцами. Однако всеобщие ожидания были обмануты. Смит был человек высокого роста, худой, красный, самого вульгарного типа, с огромными ногами и руками. Его жабо и костюм не отличались изяществом, хотя и были отделаны тонкими кружевами. Он неуклюже поклонился и произнес по-английски грубым голосом «Здравствуйте». Тогда все поняли, что он англичанин и принц стал удивляться его резким манерам. Держал он себя с возмутительной бесцеремонностью. Серьёзно сел он на кресло, приготовленное ему против королевы, не стесняясь положил локти на стол и стал с любопытством рассматривать сидевших вокруг него принц крови. Затем с ужасным акцентом он произнёс лаконически: "Это Ланскнех. Начнём." Он взял из рук стоявшего позади него лакея большой мешок, наполненный лыдорами, положил его на стол, открыл, вынул горсть из золота и игра началась. Около полуночи приехал граф Артур Дельон с портфелем, наполненным кредитными билетами. Заинтересованный этой адской игрой, он положил портфель на стол и подошёл к столу. Играли всю ночь. В пять часов утра капитан Даспирак, невозмутимо следивший за игрой, отметил в своей записной книжке, что Смит выиграл 600 650 луидоров, из которых 200 тысяч проиграла одна королева. Граф де Ферзен проиграл 200 тысяч. «Кому везет в любви, тому не везет в картах», — подумал Даспирак. Зенниты своими расчётами капитан не обратил внимания, что лакей Смита часто выходил из залы с мешком полным луидоров, а в его место приходил другой лакей с пустыми руками. Не обратил он внимания также и на то, что Смит выйдет между двумя партиями из залы, чтобы подышать минутку чистым воздухом, оставил на столе лишь несколько луидоров и взял с собой лакея. Прошло 5 минут. 10 Смит не возвращался. Через 4 часа королева попросила Даспиракс сходить за ним. Предполагаю, что он быть может заблудился более в парк. Прошло немало времени, а капитан и англичанин не появлялся. Наконец, Даспиракс вошёл в зал и с поклоном слегка насмешливо доложил королеве: "Сударение в парке нет ни господина Смита". Ни его кареты, ни его лакеев. Руки поднялись к небу, раздались крики и жалобы на бессовестность проходимца. Но полчаса спустя излив, все негодование, немножко посмеявшись и даже немножко попев, решили пойти пить молоко на ферме. Когда выходили, раздался громкий голос графа Дильона, спрашивавшего у слуг, «Не видали ли вы моего портфеля?» Слуги ответили, что не видали. «Мой портфель! Мой портфель!» — кричал граф Дильон. Началась новая игра. Стали искать портфель. Искали всюду, но нигде не нашли. «А в нем было на 500 тысяч процентных бумаг!» — воскликнул несчастный граф Дильон. Невозмутимый Деспирак вычислил. «Пятьсот тысяч, потом миллион шестьсот пятьдесят тысяч».